Глава двадцать шестая Я перечитываю сообщение, пытаясь осознать весь масштаб произошедшего. Похоже, мои худшие опасения оправдались. Твари! Как же вы не вовремя! Вновь два, казалось бы, нейтральных клана вдруг сцепляются в битве... Причем один из них, Зов, получил неслабое подкрепление со стороны. И не абы от кого, от гребанных волноходцев во главе с гребанным липовым ктулху. Плохо. Очень плохо. Чем дальше, тем больше картина выстраивается в настоящий сговор вселенского масштаба. и земле в этом пазле уготована роль жертвенного ягненка. А ведь еще недавно я простодушно полагал, что смогу переиграть систему, сплотить кланы под единым знаменем, захватить нейтральные сектора и победно шагнуть во второй этап сопряжения. Ага, как же? Ладно, соберись, думай, анализируй, Ищи выход. В конце концов, не впервой выкручиваться из безнадежных ситуаций. Справились снова и вреде, справимся и сейчас. Для начала нужно понять, что движет зовом Атакамы, раз уж они так рьяно взялись отстаивать интересы волноходцев. Неужели дело только в ресурсах? Калифорнийский полуостров, конечно, лакомый кусок. Но не настолько же. Сдается мне причина куда глубже и гаже. Инстинкты вопят, что во всем этом безумии консорциум не единственный, кто хочет половить рыбку в мутной воде. Уж больно удачно совпало, стоило нам сколотить подобие Альянса, как кланы принялись резать друг друга почем зря, да еще и с привлечением внешних сил. Наблюдатели, похоже, всерьез обеспокоились моими потугами сдвинуть дело со второй фазой. Что же там так меняется, что они переполошились? Что ж, признаю, ход неплохой. Годный такой гамбит, мать его! Заставить нас перебить друг друга, а там и прибрать к рукам, что останется». Может, даже поделят землю по-братски между своими инопланетными дружками. А мы так. Расходный материал. Пушечное мясо. Разговор с Аргатри лишь укрепил меня в этом мнении. Мы для них как тараканы, которых давят без зазрения совести. Стоит высунуться и прихлопнут тапком, не задумываясь. «Первым делом нужно получить доказательства, чтобы мои слова не были пустыми домыслами. Нужны улики. Это поможет объяснить кланам, что нами банально манипулируют, стравливают, как свору бешеных псов. И пока мы будем рвать друг другу глотки, настоящие кукловоды спокойно загробастают трофеи». Несколько часов провожу в продумывании дальнейших шагов, а затем трансивер пиликает, оповещая о входящем вызове. На экране появляется физиономия шелкопряда, который смотрит на меня, скрестив руки на груди. Его глаза холодны и цепки, как у змеи перед броском. «Значит так». Незадолго до объявления войны Кайпора встречался с представителем консорциума. Обсуждали поставки экипировки для когтей. Я внимательно слушаю, не перебивая. От шелкопряда так просто лишнего не добьешься, раз уж он решил говорить. Значит, есть что сказать. Они готовились к войне с вольным духом. Консорциум пообещал Тьяго поддержку, технику. «Аркану» и «Снаряжение». Когтям нужно было лишь разгромить указанный клан и захватить их сектор. «Хорошо». Догадки превращаются в факты, и многое становится на свои места. Но один вопрос все же не дает покоя. «Откуда информация?» — спрашиваю я. Азиат скупо усмехается. В его взгляде... мелькает что-то похожее на самодовольство. Со львами все было глухо, и я решил отправиться в Австралию, поговорить с участниками по душам. Это откровение я самолично вытряс из ваншота. Поймал его, когда тот отошел отлить подальше от отряда, а там уже дело техники, скрутить, вырубить и утащить прочь. Пришлось попотеть, Но мне удалось развязать ему язык. Рамиро сопровождал своего главу, когда тот беседовал с агентом консорциума. Поэтому... Сведения из первых рук. Вот оно что. Рисковый ход и может доставить проблем в будущем. Все же когти как бы до сих пор состоят в альянсе. Пускай... Главное, что сомнения развеяны. Значит, можно считать информацию достоверной, подытоживаю я. Да, паршивая ситуация, но не безнадежная. Теперь, когда все точки над «и» расставлены, можно переходить к решительным действиям. «Ладно», — говорю я, постукивая пальцами по столу. «Допрос ваншота записать не забыл?» «Обижаешь. Уже выслал копию тебе и Деворе». «Сам, Дельгадо, тебе нужен?» «Да. Тащи его к нам в форпост. Живым». «Через чужие телепортариумы доставить его будет непросто. Сам понимаешь?» «Понимаю. Попрошу Валиса помочь тебе с транспортировкой». Он свяжется, но вначале мне самому будут нужны его услуги. Сразу же отбиваю ему короткое сообщение. А я буду думать, как разрулить этот кризис. «Дело твое», — отзывается Тан. «Но советую поторопиться. Когти с вольными уже вовсю режутся. Если так пойдет и дальше, останутся только руины». «Не останутся». Обещаю я. Если кто-то забыл, что у земли есть нова, я готов напомнить и раздать всем сестрам по серьгам. Шелкопряд смотрит на меня несколько секунд, а потом отрывисто кивает. В его глазах я вижу уважение и одобрение. «Если понадобится помощь, обращайся». Бросает он на прощание. Полученная информация заставляет меня действовать, чтобы добраться до Австралии, пользуясь порталами Валиса, который торопливо перебрасывает нас через всю планету. Это будет гораздо быстрее, чем договариваться поочередно с собственниками телепортариумов в разных частях света. По моим данным, когти Гвианы... Уже захватили два форпоста вольных духом и ведут осаду третьего, последнего бастиона австралийцев, которые были вынуждены отступать, оставив свои поселения. Очередной портал выбрасывает нас прямо в пекло битвы. Первое, что бросается в глаза – техника и экипировка когтей. Уж больно шикарная для второсортного клана и похожа на ту, что я видел в Баян-Нуре. Боевые машины и мехи обстреливают город, накрытый защитным куполом, а оттуда отвечают из всех стволов и целой россыпью способностей. С интересом подмечаю, что у австралийцев оснащение тоже больно дорогое, «И разнообразное!» «Откуда бы?» «Свечой взмываю над полем боя на добрую сотню метров» «Картина внизу предстает во всей красе» «Бойцы когтей уверенно теснят австралийцев» «Те держатся поразительно стойко» «Отбиваются от превосходящих сил противника, но исход уже предрешен» Без помощи извне вольных духом сомнут. Придется войти с ноги. Вокруг начинают стремительно сгущаться тучи. Они наливаются свинцом, закручиваются в тугую спираль воронки. Ветер усиливается, завывает раненым зверем, швыряет в лица сражающихся пригоршни песка и пыли. Я парю в эпицентре урагана Собирая всю мощь стихии По рукам пляшут электрические разряды Волосы встают дыбом Каждая клеточка тела Звенит от переполняющей ее силы Кажется, сожми кулак посильнее И между пальцев брызнут ветвистые молнии А далеко внизу Придавленные к земле неистовым ветром, замерли крохотные фигурки. Ну что ж, сами напросились. Собранная аркана концентрируется в раскаленный сгусток плазмы. Позволяю энергии разрастись до размеров небольшого пикапа и с гулким рокотом выпускаю ее в сторону сражающихся. Ветвящийся пучок электричества чертит пространство, расплавляя все на своем пути. В земле остается глубокая выжженная борозда, поблескивающая темными стенками. Плазма делит поле боя на две части, отсекая нападающих от защитников, походя взрывает неудачливого меха и вспыхивает ярким фонтаном искр в нескольких километрах от меня, выжигая целую просеку в ближайшем лесу. Битва стихает, будто кто-то повернул рубильник. Ни единого выстрела, ни единого всплеска арканы. Обе стороны застывают, пораженные увиденным зрелищем. Там, где только что буйствовала зелень, Теперь зияет проплешина шириной в десяток метров. Обугленная земля — дымящиеся ошметки бывшей растительности. «Добрый день, господа!» Голос, усиленный манком, разносится над полем боя. «Надеюсь, вы не против, если я ненадолго прерву ваше веселье?» Бросаю быстрый взгляд на ближайших бойцов. В их глазах смесь ужаса и изумления. Кто-то рефлекторно опускает оружие, судорожно вцепившись в него. Другие вертят головами, пытаясь понять, что за чертовщина тут творится. «Итак, слушайте внимательно». Продолжаю я, зависнув в воздухе в окружении шторма. «Чтобы через минуту здесь были в ваши главари. Оба! И если хоть один из них опоздает, концентрирую на кончиках пальцев пучок молний и посылаю его в сторону скопища бронетехники когтей». Разряды пляшут по корпусу одного броневика с шипением, прожигая в нем дыры. Из распахнутого люка лихорадочно вылезает мехвод, торопясь убраться подальше от своего транспорта. Через несколько секунд что-то детонирует внутри, усиливая эффект. Над позициями когтей поднимаются столбы едкого, черного дыма. то я устрою здесь такой фейерверк, что Новый год покажется детским утренником. Спокойно договариваю я. Обратный отчет. Пошел. Над моей головой черные тучи искрят и грохочут от накопленной энергии. Багровый свет в их недрах выглядит совершенно недружелюбно. Начинаю неспешный спуск, Продолжая считать. Сорок два. Сорок один. Бойцы внизу цепенеют, парализованные страхом. Слышу отдельные всхлипы, полушепот молитв. Огонь прекращается. Никто не смеет стрелять, опасаясь навлечь на себя мой гнев. Четыре. Три. Два. До земли остается всего пара десятков метров. Да где же эта парочка? Один. Ну что ж, следующий предупредительный будет сразу в голову. Замахиваюсь для броска, когда сбоку раздается отчаянный крик. Стой! Не надо! Мы здесь! С разных сторон появляются две фигуры. Они шустро приближаются, пробираясь сквозь завалы и воронки от взрывов. Тьяго Сильва, глава «Когтей Гвианы». И Джейсон Уайт, новый лидер вольных духом. С последним я еще не знаком. Чернокожий, широкоплечий мужик лет тридцати с выбритыми висками и отросшими кудрявыми волосами на макушке. Мясистый нос... И короткая борода. Доспехи цвета графита. Джейсон Зигзаг Уайт. Вид. Человек. Класс. Скороход. Редкость. Серебро. Способности. Мгновенный рывок. Поступь молнии. Ускоренный удар. Ранг. Квазар. Параметры. Стойкость. С. Ловкость. С. Резонанс. С. РБМ. 1162 единицы. Клан. Вольные духом. Должность. Глава. Статус. Охвачен тревогой. Бронекостюмы обоих украшают многочисленные вмятины и ожоги. На лицах гарь и царапины. Запыхавшиеся, побелевшие от страха, но все же держат спину прямо. Оба напряжены, как струна. Мрачная решимость пополам с ужасом. Очаровательно. «А вот и наши герои дня!» Тяну я с ехийцей. «Уже думал, придется лично идти за вами. Но вы не подвели. Молодцы!» В глазах Тьяго мелькает ярость. Он сглатывает и хрипло спрашивает. «Чего тебе нужно, егерь?» Медленно опускаюсь, зависая в паре метров от них. Смотрю в упор, не мигая. Чувствую, как ему неуютно под моим взглядом. «Мне нужно, чтобы вы прекратили эту бессмысленную бойню. Немедленно!» «Какого черта ты здесь забыл?» — взрывается Кайпора. «Мы выясняем отношения! Это не твое дело!» Усмехаюсь и качаю головой. «Ошибаешься! Любая война на Земле — мое дело! Особенно, если ее старательно разжигают инопланетные подстрекатели!» Его глаза расширяются. Попытка сделать невозмутимое лицо с треском проваливается. «О чем ты?» — хрипло бормочет он. «Какие еще подстрекатели!» Меряю его долгим взглядом. Краем глаза замечаю, как вздрагивает Джейсон. В его эмоциональном фоне проскальзывает странная смесь эмоций. Неверие, гнев и что-то еще. «Понимание? Узнавание?» «Так-так, а это уже интересно. Неужто Уайт, который на самом деле Блэк, тоже поучаствовал в большой игре?» «Возвращаю все внимание к Сильве. Не держи меня за дурака!» — роняю я. «О вашей маленькой сделке с консорциумом мне известно. А также о том...» Какие плюшки они вам посулили за вторжение в этот сектор? «У тебя нет доказательств!» — упрямо возражает он. «Разве?» «Кстати, об этом!» Я как бы невзначай щелкаю пальцами. «Как поживает ваншот?» «Что-то давненько о нем ничего не слышно». Кайпора бледнеет. Теперь даже попытки спорить не делает. Осознал, что я не блефую. «Рамиро!» — выдыхает он еле слышно. «Так это был ты? Он пропал час назад. Я думал, его вольные. Можешь не напрягаться!» — обрываю его. «Дельгадо у меня!» «И скажу тебе, он оказался весьма словоохотлив!» «Особенно про вашу маленькую встречу с представителями консорциума пару недель назад!» «Ты... ты ведь не станешь убивать нас?» — заикается Тьяго. «В смысле, мы же в одном альянсе!» «В одном, говоришь?» — приподнимаю бровь. «А, по-моему, ты немножко подзабыл об этом, когда спелся с консорциумом. «И что же они вам пообещали, раз вы с такой готовностью ринулись выполнять их прихоти?» Тьяго отводит взгляд. На лице мрачная решимость человека, загнанного в угол. «Ресурсы! Технологии! Оружие!» Глухо роняет он, подтверждая добытую шелкопрядом информацию. Все, что нужно, чтобы подмять под себя этот чертов континент. В обмен на то, что вы вторгнетесь на земли вольных духом, заканчиваю за него, ослабите их, проредите, проложите консорциуму дорогу, м? Нет, качает головой собеседник, им не нужны эти сектора. «Они просто хотели, чтобы этот клан исчез!» Слушающий все это Джейсон сжимает кулаки. Желваки играют у него на лице. «Уничтожить других выживших по указке каких-то инопланетных уродов!» «Тьяго, тебя самого не корежит от собственной Хари в зеркале?» «Можно подумать, мы одни такие!» «Выплевывает он. «Можно подумать к этим!» Взмах в сторону лидера вольных духом. «Не подкатывали с той же песней!» Я мысленно усмехаюсь. «Надо же! Как интересно все повернулось!» «Похоже, то, что ощутил от австралийца чуть раньше, не было иллюзией!» «Просвети нас, Джейсон!» «Подбадриваю его!» Расскажи, что за добрые самаритяне вдруг решили облагодетельствовать и твой клан? Уайт вздыхает, трет переносицу. Видно, что признание дается ему нелегко. Со мной связался некто Рейлар, наконец произносит он, из верхушки пожирателей света. Предложил сделку Аркану. Технологии и ресурсы. Это еще кто? Нужно будет навести справки. В обмен на... Прищуриваюсь я, хотя уже догадываюсь, каким будет ответ. Зигзаг опускает взгляд. Гарантии, что мы выступим против когтей при первой возможности. Сотрем их в порошок. Просто попытка ослабить землян? Но почему именно эти кланы? Почему не дать им возможность самостоятельно выбирать цели? Должно быть что-то еще. Обязано быть. Второй слой правды. Очень глупо, Зигзаг. Твой предшественник Фостер хотя бы знал, с кем дружить. Джейсон вздрагивает будто от удара. «Не смей!» — цедит он. «Макко погиб в твоем сраном испытании! Это ты загадил ему мозги и увел на смерть!» «Лично я не припомню, чтобы кого-либо тащил туда силком!» «Он погиб!» — киваю я. «Но за безопасность и жизни мирника, а не чужой кошелек и чужие интересы!» И это был его выбор. Так же, как ты, сделал свой, когда продал задницу пожирателям». Уайт сопит, ноздри раздуваются, его потряхивает от злости. «Я обвожу собеседников долгим, тяжелым взглядом. Картина более-менее прояснилась». Две внеземные фракции, преследующие свои интересы, консорциум и пожиратели света. Еще и земные кланы втянули в свои грязные делишки, мудилы. И ведь явно ведут какую-то свою игру, в которой людям отведена роль статистов или расходного материала. Значит так, господа, подвожу итог. Вляпались вы знатно, спору нет. Они напрягаются, переглядываются, явно гадая, что я задумал. Вот что мы сделаем. Продолжаю, будто не замечая их волнения. Первым делом вы сворачиваете всю боевую активность. Немедленно. Отводите отряды, чините то, что разрушили. «Мир, труд, май, в общем!» Сильва кривится, но кивает. Уайт просто пожимает плечами. Мол, «А что нам еще остается?» «Вы!» Палец упирается в кайпору. Собираете манатки, и чтобы через час духу вашего тут не было!» «Когда закончите, оба дуйте во Фритаун!» «Распоряжаюсь дальше!» Будете докладывать подробно в мельчайших деталях Про встречи, имена, договоренности Всю подноготную ваших новых дружков Они же нас везде достанут, сглатывает Тьяго Друг мой, прямо сейчас я могу вам обоим вышибить мозги за предательство всей планеты. Поочередно смотрю на лидеров двух кланов. Поставить на ваше место новых ребят и вести диалог уже с ними. Однако у каждого есть ровно один шанс на искупление. Ваша сила и знания еще могут послужить на пользу нашей планете. Возможно, еще сумеете загладить вину, перед собственными кланами и землей в целом. «А дальше?» — сипло спрашивает Джейсон. «Что будет, когда мы все расскажем?» «А дальше подумаем над ответом», — оскалившись, отвечаю я. «Напишем замечательное письмо нашему турецкому султану».